Глава пятая Терней! Тера высоко подпрыгнула И, сильно прогнувшись в спине, откинула руки назад Исполнив классический энеги а затем мягко пришла в подставленные руки партнера Терней Ритмический возглас в культуре танца Киолы, Нечто вроде хоп или хей Энергия Один из стандартных па киольского классического танца Виксель профессионально подхватил ее И повинуясь музыке закрутил Неся на вытянутых руках перед собой Музыка волнами разливалась Вокруг шести танцующих женщин и девяти мужчин Оборот прыжок на этот раз ее подхватили двое — виксель и самен. Сильные мужские руки обхватили бедра, скользнули по талии, и пламенная закружилась в очередном па. Еще минута — и музыка утихла. Плотная, спрессовавшаяся толпа, окружившая эту импровизированную танцплощадку, ошеломленно выдохнула и глухо загомонила. «О, это было... это было что-то невероятное! Это просто чудо!» У меня до сих пор мурашки по всему телу. Я вся дрожу. Я... Э, я, кажется... <къем> то есть мне нужно переодеться. Терра осторожно повернулась и, поправив мокрую прятку, прилипшую к колбу, окинула настороженным взглядом обступивших площадку людей. А затем облегченно выпустила воздух между стиснутых зубов. Слава богам! Ни одного безумного взгляда. Значит... Им удалось снять противоестественную тягу к насилию, охватившую всех этих людей. На этот раз удалось. Что ж, можно считать, что еще один рисунок танца прошел испытание. «Пламенная мы...» Терра устало улыбнулась людям и, взмахнув рукой, двинулась к краю большой открытой площадки, где сиротливо притулились овалы, на которых прилетели она и избранные. Срочный вызов из Камтеонеля, крупного поселения на берегу Акрического залива, поступил в координационный центр вскоре после полудня. Очередной вызов, нынче ставший для избранных почти рутинным. Очаги пагубной страсти к насилию, будто болезненные язвы, начали возникать по всей Киоле уже через несколько дней после обнародования результатов чудовищного и абсолютно бесчеловечного эксперимента Биноля. Тера даже в мыслях больше не называла его алым. И сразу же выяснилось, что ни симпаиса, ни общество Кеолы в целом не способны практически ничего противопоставить этому уродливому проявлению темного прошлого. Общество Кеолы уже долгие тысячелетия не сталкивалось ни с чем подобным. Нет, среди детей, не достигших возраста, в котором человек уже способен претендовать на статус деятельного разумного, Поползновения на насилие были нередки. Но долгие тысячелетия развития по пути, предложенному белым эронелем, уже давно позволили сформировать и отработать такие педагогические методики, которые позволяли практически гарантированно и в то же время мягко и почти безболезненно для психики избавлять детей от этих уродливых пережитков страшного прошлого, абсолютно неприемлемых для любого сформировавшегося деятельного разумного на современной киоле. Но да не даром сообщество педагогов имело столь весомые привилегии. Так, несмотря на свою относительную малочисленность, вызванную довольно небольшим числом рождающихся детей, ибо подавляющее большинство киолог, крайне неохотно соблюдало даже установленную симпоисой норму в одного ребенка на сто лет существования деятельной разумной, оно имело равную с остальными сообществами квоту в формировании управляющих органов симпоисы. А по объему доступной доли общественной благодарности педагоги даже превосходили любую из профессиональных групп. Опять же, несмотря на свою немногочисленность, более того, они были одной из трех фракций симпаисы, которые имели право потребовать выделения неограниченного объема общественной благодарности в чрезвычайном порядке и получить его. Причем такое право в истории Киолы впервые было предоставлено именно педагогам. И произошло это тысячелетия назад, еще во времена Белого Эранеля. По слухам, подобное решение продавил через Симпаису именно он, жестко поставив вопрос о том, что либо педагогам будет предоставлено право на подобный запрос, либо обществу Олы и Киолы никогда не достигнут поставленных перед ним столь возвышенных целей. А, например, физики пространства получили такое право только около 140 лет назад, сразу после потери и вследствие ее, потому что именно станции контроля пространства сумели остановить врагов, попытавшихся сделать так, чтобы трагедия Олы повторилась и на Киоле. Кроме того, через 300 лет после смерти белого Эронеля решением Симпоиса статус «цветного» и «белый цвет» были навечно закреплены за представителем этой фракции симпоисы, а самой фракции было даровано право награждать этим статусом избранного из своего состава представителя, без утверждения всей симпоисой. Сделано это было в знак глубокого преклонения перед Белым Эронелем, величайшим ученым Киолы всех времен и народом, определившим магистральный путь развития цивилизации на многие тысячелетия, который возглавлял фракцию педагогов последние и самые значимые десятилетия своей жизни. Поэтому педагоги являлись единственной фракцией симпоисы, которая всегда имела в своем составе хотя бы одного цветного. Так что их престиж на Киоле всегда был высоким, что обеспечивало регулярный приток в эту область наиболее талантливых и развитых деятельных разумных. Но вот к тому, что проблемы, ранее встречающиеся только у юного поколения, начнут проявляться у полноправных деятельных разумных, ни педагоги, ни общество в целом оказались не готовы. Как вы, ребята? Пламенная кинула взглядом своих соратников, медленно собирающихся в компактную группу в центре импровизированной танцплощадки. Ответом ей были усталые улыбки. «Ну да, сегодня они еще раз доказали всем сомневающимся, что способны остановить насилие». Терра ободряюще кивнула и двинулась к своему овалу. За всеми командами избранных были закреплены постоянные овалы, ибо количество тревожных вызовов из разных поселений Кеолы, охваченных этим страшным безумством под названием насилие, превышало все мыслимые пределы. Причем действовать в случае получения такого вызова требовалось максимально быстро, ибо если они не успевали купировать ситуацию, и охваченные приступом этого древнего ужаса люди успевали нанести себе или, что более страшно, другому деятельному разумному серьезное повреждение – то даже мощное эмоциональное воздействие танца избранных не всегда снимало огромный психоэмоциональный шок. Причем он, как правило, охватывал не только тех, кто сам оказался поражен насилием, либо тех, кто испытал на себе его страшное воздействие, но и всех, ставших свидетелями этого чудовищного зрелища. В одном из поселений на побережье пришлось оказывать срочную медицинскую помощь аж шести сотням пострадавших – Правда, это произошло в самом начале, в тот момент, когда Симпаиса пребывала в состоянии полной растерянности, не представляя, как остановить эту ужасную эпидемию. Она уже села в свой овал, когда к ней с толпы бросилось несколько человек. Прости нас! Ты наша надежда, надежда всей киолы! Будь проклят беноль во веки веков! Прости нас, пламенная! Терра перегнулась через борт своего овала купол которого все еще был опущен, и, протянув руки, быстрыми ласковыми движениями длинных нервных пальцев прикоснулась к протянутым к ней ладоням. «Не бойтесь, все уже прошло, успокойтесь, просто не дайте этому безумию вновь захватить ваш разум». Короче, все как всегда. Едва только кровавая пелена насилия, охватившая разум, спадает, Деятельные разумные сразу же приходят в ужас от того, что совершили, или едва не совершили, и начинают испытывать муки раскаяния. Раньше Тера и избранные, закончив свой танец, спешили покинуть место, где бушевало проклятие, но несколько раз столь поспешное отбытие приводило к тому, что происходил рецидив, причем чаще всего направлены не на другого деятельного разумного, а на себя самого. Поэтому теперь избранные прибывшие по вызову, всегда оставались на месте танца на некоторое время. Но к самой Тере это не относилось. Независимо от того, где она находилась и сколько избранных было вместе с ней, сразу по окончании танца ей было предписано немедленно прибыть в ближайший координационный центр. Предписано. Но еще ни разу у нее не получилось улететь сразу. Как только она занимала свой овал, к ней немедленно бросались люди. И почти всегда ей удавалось покинуть место только вместе со своими ребятами, то есть тогда, когда они сами уже трогались обратно. Когда Тера наконец-то смогла покинуть Комтеоннель, то решила не лететь к ближайшему координационному центру, а отправиться в Иневер. Она не была в Симпоиси уже почти два месяца, и за это время там должно было накопиться довольно много новой информации. Нет, вся информация, способная помочь деятельности избранных, как то количество и география вспышек насилия, предпринятые меры и результаты воздействия и все такое прочее, поступала в любой из координационных центров немедленно и бесперебойно. Так что, если бы ее интересовало только это, лететь так далеко совершенно не требовалось. Но вот с информацией от других групп исследователей дело обстояло не столь хорошо. То есть, конечно, если появлялось что-то, что оценивалось учеными других групп как нечто, однозначно способное помочь избранным в их нелегкой миссии, оно тут же оказывалось в их распоряжении. Но вот если такой однозначности не было, то даже очень важная и нужная информация могла лежать в группах и комитетах симпоисы без движения днями и неделями. Ну или использоваться только внутри самих этих групп исследователей, либо в лучшем случае служить базой для второстепенных дискуссий между или внутри различных групп симпоисы. А ведь иногда это были настоящие жемчужины. Так, например, сами координационные центры появились на свет вследствие исследования историков, раскопавших схемы расположения на планете станций скорой медицинской помощи, существовавших на киоле до повсеместного распространения личных защит. И схема расположения координационных центров, завязанная на время реакции и графике дежурств, и все остальное, что сумели отыскать историки, оказалась очень кстати. Но Терра узнала об этих открытиях совершенно случайно. Она заскочила в симпоису, разыскивая кого-нибудь из чрезвычайной группы, сформированной симпоисой именно для борьбы с безумием насилия, охватившим Киолу, и буквально натолкнулась на группу историков прямо в коридоре. Они только что вышли после обсуждения очередного доклада своих коллег как раз и раскопавших информацию о станциях скорой медицинской помощи, но к однозначному мнению о полезности или бесполезности доложенных сведений во время этого обсуждения так и не пришли. И потому большинство продолжило бурно спорить об этом и после окончания заседания. Тера же в этот момент почти постоянно пребывала в состоянии сродни сомнамбулистическому, вследствие того, что пыталась успеть повсюду и почти всюду опаздывала. Но слова «центры», «координация» и «скорая медицинская помощь» до ее заторможенного сознания все-таки дошли. Поэтому она, уже почти пройдя группу историков, резко затормозила, развернулась и хищным движением руки, ухватив того, кто вроде как произнес эти слова, за тунику подтянула его к себе. Все остальные историки тут же с ужасом отскочили к стенам. «Что ты сказал?» — хрипло произнесла Терра, кое-как сфокусировав взгляд на захваченном в плен, но тот лишь с ужасом уставился на нее. Пламенная несколько мгновений недоуменно пялилась на историка, но затем сквозь ее сомнамбулистическое от усталости сознание до нее наконец дошел смысл того, что испуганно шептали окружающие. «Она заразилась! О боги! Пламенная сама заболела насилием! Что теперь будет с Симпоисой? Да что Симпаиса, Что будет с Киолой? После чего Терра вздрогнула и с некоторым испугом выпустив из своих судорож застиснутых пальцев тунику историка, попыталась улыбнуться. О, простите, деятельно разумный, я сейчас себя не помню от усталости. Историк сделал испуганный шаг назад, поправил тунику и опасливо покосился на Терру. Она вздохнула, похоже, придется объясниться. Мы мотаемся по всей Киоле, пытаясь остановить. «Все множащиеся вспышки этого безумия, которое всем нам казалось давно и окончательно побежденным, но почти никуда не успеваем. К тому моменту, как избранные прибывают на место, приступы насилия успевают охватить огромное количество народа и все чаще достигают такого уровня, что одни деятельные разумные оказываются способны нанести заметный вред здоровью других деятельных разумных». И она тяжело вздохнула. Я уже на грани истерики от того, что не могу придумать, как нам с этим справиться. Нет, мы можем купировать вспышку этого безумия, в конце концов, именно так мы и собирались возвращать потерю. Но как сделать так, чтобы мы оказывались среди тех, кого охватило это безумие, до того, пока попавшие под него еще не успели нанести большой вред ни себе, ни тем, кто оказался рядом с ними? Я пока даже не представляю. С каждым ее словом, Выражение лиц окружавших ее людей становилось все менее и менее испуганным. Когда она закончила, вокруг тут же раздались возбужденные голоса. «Да, точно, мы можем помочь. Эвитеникс разыскал точную схему. Если создать распределенную сеть на основе схемы размещения региональных центров скорой медицинской помощи, то время реакции составит всего лишь...» Пламенная поморщилась. Все говорили одновременно, причем громко, возбужденно, стараясь перекричать друг друга, вследствие чего, даже будь она не в столь истерзанном состоянии, все равно понять собеседников ей было бы крайне сложно. А уж сейчас... Терра вскинула руку, привлекая внимание, и криво, но не получалось по-другому, улыбнувшись, попросила. «Друзья, не все сразу, а лучше выберите кого-нибудь, кто смог бы мне все объяснить, и мы с ними пройдем...» куда-нибудь, где они смогут рассказать мне о находках, сделанных вашей секцией в более спокойной обстановке. Это предложение позволило перевести впавших в крайнее возбуждение историков в более-менее вменяемое состояние, что, в свою очередь, привело к тому, что дотеры наконец-то донесли всю необходимую информацию, вследствие чего уже спустя сутки громоздкий механизм симпаисы перешел в движение, и его шестеренки завертелись, а у Пламенной вошло в привычку время от времени появляться в симпоиси и проверять, не появилась ли новая информация, которая сможет помочь обществу Киолы выпутаться из того дерьма, в которое погрузило его неуемное научное любопытство бывшего цветного биноля». До Иннивера она добралась в сумерках. Несмотря на то, что у нее имелось право оставить свой овал на парковке, расположенной на 211 уровне, она посадила аппарат на общей парковке у главного входа и вошла в здание через центральный холл. С 200 уровня начинались административные блоки, а терра решила пробежаться по лабораториям и групповым секторам, которые занимали первые этажи здания Симпоисы. И хотя шанс на то, что ей удастся застать кого-либо в столь позднее время, был весьма невелик, но зато если эти кто-либо все еще находились в своей лаборатории или кабинете, существовала очень большая вероятность того, что они занимались тем, что, скорее всего, могло бы ей пригодиться. Борьба со вспышками немотивированного насилия, была объявлена Симпоисой главным приоритетом ее работы на данный период. Так что подавляющее большинство ученых, артистов, архитекторов, педагогов и так далее, являющихся самой деятельной и активной частью общества Киолы, которая и избирала Симпоису, коптируя в ее состав своих самых лучших представителей, ну так по крайней мере считалось, в настоящий момент отодвинула в сторону все свои дела и интересы и занялась именно эпидемией насилия охватившей планету. Когда она вызвала внутреннее окно Симпоисы, оказалось, что в интересующих пламенную секторах здания находится всего около трех десятков деятельных разумных. А после первичной селекции она решила в этот раз посетить только четверых. Все остальные числились либо лаборантами, либо имели столь низкий индекс доступа к общественной благодарности, что их исследования вряд ли могли представлять для Терры сколь-нибудь значимый интерес впрочем, если бы не сегодняшний вызов, она бы вполне возможно посетила бы и их. Иногда молодые исследователи способны удивить даже признанных корифеев, но после столь тяжелого дня у нее просто не было сил обойти всех. А вот на четверых ее сил должно было хватить, причем один из этих четверых заинтересовал ее куда больше остальных. Пламенная поднялась на 147 уровень и, выйдя в большой холл, направилась правое крыло, в котором находились биотические лаборатории. Интересующий ее ученый обнаружился на втором внутреннем уровне дальней лаборатории. Тера быстро поднялась на галерею, прошла по узкому изящному мостику, перекинутому через реакторный зал, и, толкнув высокую узорчатую дверь, вошла внутрь рабочего кабинета. Он был огромным, но почти полностью погруженным в темноту, поэтому рассмотреть обстановку было довольно сложно. У дальнего стола виднелась освещенная конусом светильника местного освещения слегка сгорбленная фигура. Тера на несколько мгновений задержалась у двери, ожидая, прореагирует ли эта фигура на ее появление хоть как-нибудь, но никакой реакции не последовало. Поэтому она двинулась вперед, инстинктивно постаравшись чтобы ее шаги звучали несколько громче, чем если бы она просто шла спокойным шагом. Она хотела дать своему будущему собеседнику немного времени, чтобы он вышел из того состояния тягостных раздумий, в которых, несомненно, пребывал. Ибо чем-то иным объяснить то, что он ее до сих пор не заметил, было бы сложно. Однако все ее усилия пропали в туне. Она приблизилась к нему на расстояние пары шагов, а он так и не оторвал взгляда от развернутого окна. — Здравствуйте, Уиентал, — негромко произнесла Тера. — А? Что? Сидевший за столом человек вздрогнул и повернулся к ней. — Пламенная? Вы? — Да, это я, Ши, — мягко улыбнувшись, отозвалась Тера, присаживаясь на соседний стул. — Зачем вы здесь? — глухо произнес бывший ученик проклятого биноля. Так бывшего Алова именовали пока не столь уж много людей, но Терра однозначно принадлежала к этому меньшинству. Пламенная вздохнула и ответила правду. Просто решила пройтись по лабораториям Симпоису и посмотреть, может кто-то нашел нечто, что поможет мне лучше справляться со вспышками насилия, охватившими Киолу. Она замолчала, но несказанные слова... Благодаря этому глупцу Бинолю, будто сами собой повисли в воздухе. Ши Оентал стиснул зубы и отвернулся. Несомненно, после всего, что произошло, он считал себя предателем. Взаимоотношения ученика и учителя простираются далеко за рамки самого процесса обучения. Об этом Терри было хорошо известно. Ведь она сама в свое время стала учеником знаменитой Лики Клин. Величайшая танцовщица современности. Лики Скли научила ее всему, огранила ее талант, да что там. Она подарила ей первую и единственную настоящую любовь. Именно настоящую, вздымающуюся, как волна, напрочь снося разум, вырывающую человека из сотен прежних привычек, привязанностей и обязательств и отдающую его другому человеку. Всего, без остатка. Как это было чудесно! Жаль, что недолго. Научив ее всему и одарив любовью, Лики Склин внезапно охладела к своему ученику и оставила Терру, заявив ей, что она ее уже всему научила, чему могла. Теперь, дескать, ее ученице предстоит самой совершенствоваться в их искусстве. Ее же ждет новая любовь. Ну, ну, маленькая, ты же знаешь что в жизни нет ничего важнее любви. Неужели ты, подобно всем этим ханджам, тоже хочешь лишить меня права на нее? Как же Терри тогда было больно! Она едва не ушла к богам и долгое время была на грани того, чтобы стать отстранившейся, а то и вообще перебраться на остров. Ее спас танец, ее работа, ее страсть, ее жизнь. Заполучив свою собственную потерю, Она работала как проклятая, создавая одну постановку за другой, поначалу даже тайно мечтая, что еще одно вступление, еще одна волна восторга, еще один взрыв обожания поклонников, прогремевший на всю киолу, Или Кисклин поймет, как она недоценила ее и пожалеет об их разрыве и вернется. Ши Оентал молча смотрел на нее, ничего не отвечая. Пламенная еще некоторое время терпеливо сидела рядом с ним ничего не спрашивая, просто ожидая, что он что-нибудь произнесет, но тот продолжал молчать. Поэтому, подождав еще немного и поняв, что Ши ничего не скажет, она просто встала и молча двинулась к выходу. Но когда Тера уже подходила к двери, от стола послышался полный муки шепот. — Ты тоже считаешь меня предателем? Пламенная остановилась и резко развернулась. Ши Оентал сидел за столом и смотрел на нее. Его руки, стиснутые в кулаки, причем так сильно, что побелели костяшки, лежали на столе, а глаза буквально источали боль. Тера несколько мгновений молча смотрела на него, а затем решительным шагом двинулась прямо к молодому ученому. — Ши! — мягко начала она, присаживаясь на прежнее место и кладя свою ладонь на его кулак. — Я не знаю ни одного человека который бы считал тебя предателем. Ни одного. Более того, не могу сказать обо всех, но многие, и я в том числе, считаем, что ты очень мужественный и честный человек. Настоящий ученый, образец члена симпоисы, не позволивший твоим страхам и комплексам подчинить тебя себе и до конца исполнивший свой долг человека и ученого». Ориентал оторопело уставился на нее. Несколько мгновений он ошарашенно молчал, а затем попытался что-то сказать, но, похоже, из-за ошеломления забыл сначала набрать воздух в легкие, и потому вместо понятных слов поначалу хрипло прошипел «Ах, ах, их «Почему?» «Что почему?» Все так же мягко еще и ободряюще улыбнувшись, переспросила Тера «Почему ты, вы, ну, так считают?» А как же мы можем считать? удивилась пламенная. Ведь благодаря тебе удалось остановить человека, который, уж не знаю, вследствие собственной гордыни, неуемного любопытства или просто... М -м. Тут она слегка запнулась, поскольку речь шла о деятельном, разумном, еще недавно считавшемся самым великим умом современной киолы, но затем, упрямо наклонив голову, все-таки произнесла... Недалекого ума совершил действие которые привели к тому, что пошатнулись самые основы, на которых тысячи лет зиждилась цивилизация Кеолы. Ши удивленно возрился на нее, а затем его лицо исказила гневная гримаса, после чего он резко вырвал свою руку из-под ее ладони. «Что? Так вы так ничего и не поняли?» Он зло рассмеялся. «Вы, все те, кто его осудил, ничего не поняли, совсем ничего!» «Ни малейшей капли!» «Ши! Успокойся!» Тараснова протянула руку, попытавшись прикосновением остудить его столь внезапное, вспыхнувшее буквально на пустом месте возмущение, но Ориентал гневно отбросил ее руку. «Ты! Вы! Думаете, что Алым Бенолем двигал всего лишь научный интерес? Какая глупость! В отличие от всех вас, он единственный, кто по-настоящему...» — Слышишь, по-настоящему собирался вернуть потерю! — Что ты говоришь? — Ты ошеломленно распахнула глаза, а затем негромко произнесла. — А помнись, а как же мой, наш проект, как же решение симпаисы, как же избранное, что это, по-твоему, чушь и блажь? — Да, если не хуже, — огрызнулся слегка снизивший тона оентал. Что? Пламенная вскочила на ноги. О, любому, кто увидел бы ее в этот момент, сразу бы стало ясно, почему ее называли «пламенной». Сейчас перед Ши-Оиенталом предстало именно пламя. Буйное, яростное, горячее. Что? Да как ты смеешь! Но Терра уже давно не была той порывистой молодой танцовщицей, вспыхивающей как порох при малейшей тени несправедливости, лени, безразличия или нечестности. Скачившая на ноги женщина не только смогла предъявить обществу свой талант и волю, благодаря которым ее и вознесло на самую вершину общества Киолы, но и вынесла на своих плечах сотни постановок, добилась права кооптации высшие руководящие органы Симпоисы и возглавила громаднейший, глобальный, редкий даже для уровня Симпоисы проект «Возвращение потери». Поэтому она сделала несколько глубоких вздохов и медленно опустилась на свое место. «Ши, я понимаю, ты растерян и подавлен, поэтому не способен...» «Да как ты не понимаешь, пламенная!» торопливо перебил ее Оентал. «Все, что вы собираетесь сделать...» «Да что там!» «Все, что способны сделать деятельные разумные киолы по возвращению потери, обречено на провал, и никак иначе!» Терра резко втянула воздух в легкие и замерла, стиснув кулаки. — Спокойно, спокойно. Этот человек не совсем адекватен, что в его положении вполне объяснимо. — Уважаемый Ши-Ойентал, я... Тут пламенная сделала еще один долгий вдох и... Решила продолжить чуть по-другому, не так, как она собиралась ранее. Больше сосредоточившись на аргументации, а не на призывах к благоразумию. — Я... Еще несколько месяцев назад я могла бы, если не согласиться с вами, то как минимум признать, что ваша позиция имеет право на существование. Могла бы. Несколько месяцев назад. Но не сейчас. Как вы можете видеть, мы уже не раз имели дело с людьми, охваченными насилием, столкнувшимися с ним, пораженными им. Здесь, на Киоле, и... Да! «Сначала у нас были некоторые сложности, наши постановки оказались не столь эффективными, как нам представлялось ранее. Нет, они все равно приносили необходимый эффект, но не такой сильный, не так быстро, не столь всеобъемлюще, но это было тогда». По мере того, как она все это произносила, Тера чувствовала, что успокаивается. Ибо она говорила правду, так все и было. Поэтому, в конце концов, она решила сделать некий посыл – способный, по ее мнению, немного успокоить сидящего перед ней человека. И я должна признать, в том, что сотворил м, бывший цветной биноль, мне кажется, как это ни странно, есть и нечто положительное. Во всяком случае, для нас, избранных, ведь благодаря этому всплеску насилия мы смогли убедиться, что находимся на верном пути. Нам удалось проверить наши наработки, проверить на деле – а не на математических моделях, в реальном противостоянии безумию насилия, охватывающему людей и... Тут она осеклась, потому что взгляд бывшего ученика, бывшего цветного биноля изменился. Он смотрел на нее с жалостью. «Вы так ничего и не поняли», — тихо произнес он. «Что мы не поняли?» — недоуменно переспросила Тера. ши вздохнул, — и развернулся к активированному лабораторному окну, располагавшемуся рядом со столом. «Знаете, пламенное, я очень долго не мог понять, почему алый беноль пошел на подобное?» — заговорил он, причем его голос был вполне себе спокойным, ну, почти. «Нет, я тоже был ошеломлен его поступком и никак не мог понять, почему он позволил себе сделать то, за что его сейчас проклинает большинство деятельных разумных киолы. «Ведь проклинают, не так ли?» — переспросил он, резко развернувшись и уставя на Терру требовательный взгляд. Пламенная медленно кивнула. «Вот и я никак не мог понять, почему?» «Почему самый великий интеллект Киолы, более того, деятельный, разумный самых безупречных моральных принципов, а я знаю, что это так?» Ши бросил на нее жесткий взгляд, показывающий, что никто никогда не переубедит его в обратном. «Так вот...» Почему он пошел на это? Он покачал головой и тихонько рассмеялся. О, если бы кто-нибудь мог бы хотя бы предположить, как меня мучили эти вопросы. Нет, дело не во мне, ни в какой-то моей обиде. То, что желтый Влим использовал меня, чтобы убрать единственного цветного, который был способен лишить его должности, я понял довольно быстро. С его прихлебателем Темлином также все было ясно. Он переехал в лагерь Руигат на том скалистом плато, уже зная все, что там творится. Так что я достаточно быстро понял, что был всего лишь глупым теленком из тех, что древние жрецы вели на заклане, предварительно напоив ключевой водой, накормив отборным зерном и увив им рога яркими разноцветными лентами. В моем же случае место ключевой воды и отборного зерна – заняло выделение необходимой доли общественной благодарности для производства комплекса биотических реакторов. Но это понимание ничего особенно не сдвинуло в моей душе, и мысль учителя о том, что не изменившись, мы не способны вернуть потерю, я тоже довольно быстро осознал. Так что больше всего я мучился тем, почему Алый из многих возможных избрал для себя именно подобное изменение – в этот момент окно засветилось, а затем перед двумя сидевшими в полутьме кабинета деятельными, разумными, развернулся большой экран, на котором замелькали страшные кадры. Перекошенное лица, скинутые руки, кровь. «Узнаешь?» — тихо спросил Оентал. «Да», — медленно кивнула Тера. «Сами три Одна из первых вспышек, одиннадцать искалеченных, двести получивших травмы». Мы тогда долго не могли понять, почему щиты не отреагировали. «Ну, это очень просто», — усмехнулся бывший ученик Аллова Биноля. «Потому что деятельные, разумные наносили повреждения друг другу. Щиты это не контролируют, потому что в этом случае они бы вообще не смогли прикасаться друг к другу. И как в таком случае мы могли бы заниматься любовью? А ведь она же главная в нашей жизни, не так ли?» Пламенная удивленно покосилась на него. Ей показалось, что эту абсолютную, божественную, непреложную истину он произнес как-то саркастически, что ли. Но Айентал не обратил на этот взгляд никакого внимания. И вообще, мы ведь долгие тысячелетия живем в обществе, где не существовало насилия. Поэтому ничего вокруг нас не приспособлено к противодействию чему-то подобному. Вокруг нас и внутри нас. Даже наша психика — Вернее, что я говорю? В первую очередь наша психика. Он увеличил изображение. Вглядись в их глаза. Что ты видишь? Безумие. Отлично! Энергично кивнул Ши. И тут же сменил картинку. А теперь... Каменный мост. Тихо произнесла пламенная. Три месяца назад. Нет, я про взгляд. Тера протянула руку и, ухватив Оиентала за плечо, развернула его к себе лицом. «Зачем ты показываешь мне все это?» Он усмехнулся. «А знаешь, похоже, тебя сегодня послали мне боги». «Боги? Ну да». Он довольно кивнул. «Я уже третий день мучаюсь, не понимая, как мне донести до всех то, что я понял. Я же ведь все это время не мог ничего делать. Все вывалилось из рук». Желтый влим купил меня выделением общественной благодарности на комплекс биотических реакторов, но я так и не смог заняться разработкой проекта. Все думал и думал, а когда понял — это. Я просто осознал, что слишком молод и слаб, чтобы убедить хоть кого-нибудь. Мы привыкли жить в очень и очень узких рамках, ну как колонии моллюсков в питательном бульоне тропических отмелей. Чуть салоннее, и нам становится плохо — «Чуть холоднее, мы начинаем болеть, чуть темнее, и мы торопливо захлопываем створки раковин и пытаемся отгородиться от того, что происходит снаружи. Мы перестали быть людьми. Мы деградировали из людей, которые овладели огнем, сталью, морями, а потом и небом со звездами в таких вот примитивных моллюсков, которым уже ничего не интересно, кроме одной теплой отмели, на которой мы пригрелись. А если что и происходит что мы просто смыкаем створки и надеемся, что все пройдет. Или ты как-то по-другому оцениваешь то, что мы ушли оттуда?» Он кивнул куда-то вверх и спрятались за силовыми полями от тех, кто убивал. Он заметил, как она слегка скривилась, услышав это грубое слово, являющееся едва ли не самым страшным олицетворением насилия, но упрямо повторил «Да, убивал нас!» «На нашей прородине, «Ты... ты тоже болен!» Тера тяжело вздохнула. «Прости. Наверное, бесполезно тебе что-то говорить, и мой долг состоит в том, чтобы немедленно вызвать медиков и передать тебя в руки тех, кто способен тебе помочь. Ты ведь уже все понял, и чтобы я не говорила, ты это не примешь, но я попытаюсь. Ты говоришь, что мы перестали быть людьми, когда вернулись в свой мир» и стали строить жизнь так, как нам казалось правильным. Так вот, что я тебе скажу. Именно тогда мы и стали людьми. Именно тогда, когда, наконец, отринули все животное, что в нас еще было. Все эти схватки за лучшие пастбище, за водопой, драки за самку, за главенство в прайде, как бы это все ни называлось тогда, в том еще недоразвитом человеческом обществе, набег, война, конкуренция, только тогда мы сумели». Нашли в себе силы отказаться от этого, только тогда мы и стали людьми. Она вздохнула и поднялась, активируя браслет члена Симпаисы. Подожди, неспешно произнес Оентал. Еще одна минута. Терра кинула его жалостливым взглядом. Но что он еще хочет и может ей показать? Между тем на экране замелькали новые кадры. На этот раз это была одна из записей времен потери. Взрывы. Тысячи людей, сгорающих в волне плазмы, окровавленные ножи, опускающиеся на головы беззащитных людей. Терри замутила, и она отвернулась. — Зачем ты это включил? Ни один деятельный разумный не способен вытерпеть это. — Сравни! — негромко произнес Ши. Терра вновь развернулась к экрану. На нем были выведена пара увеличенных кадров, на каждом из которых была крупно изображена голова человека, деятельного разумного. «Посмотри на них», — негромко произнес бывший ученик бывшего цветного биноля. «Заметила разницу?» Пламенная молча смотрела на экран. «Видишь? Киолец, охваченный насилием, действительно потерял разум. Взгляни в его глаза». Посмотри, как исказилось его лицо. А вот другой. Он поднялся и шагнул к пламенной, воткнув в нее жесткий взгляд. Ты по-прежнему считаешь, что вы, избранные, способны остановить тех, кто не охвачен насилием, а обучен ему. Но как простому занятию, такому, например, как для тебя танец, а для меня, скажем, эксперимент в биотическом реакторе. Ты действительно считаешь, что сумеешь оторвать меня от важного эксперимента в моем реакторе просто затея в представлении в моей лаборатории?» Он замолчал. Почти минуту в кабинете висела абсолютная тишина, а затем Ши Айентал обошел ее и твердым шагом двинулся к выходу из кабинета. И только после того, как дверь за его спиной с легким стуком захлопнулась, Терри удалось отвести взгляд от второго из лиц, застывших на экране.